Москва. Триумфальная площадь. 24 апреля. Вторник. Утро. Одиннадцатый день дежурства. Острота и новизна впечатлений давно смазалась. Служба стала рутиной. Опасной, напряженной, но... В общем, все как обычно на войне. Есть у меня один знакомый в северной столице, в городе Героя Санкт-Петербурге. Так вот он сам хоть и не воевал, но очень правильно сказал однажды. На войне бои... а т т е л ы 5% времени. Все остальное монотонный, пусть и тяжелый быт. Хотя, как ни крути, есть чего вспомнить. Горкуша и прочим окопавшимся в спецакадемии ФСБшникам в гости заезжали. С парнями из «Лидера» один очень перспективный склад разной медицины зачистили от мертвецов и вывезли. «Лидер. Центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС России». Собственное спецподразделение МЧС, предназначенное для проведения спасательных операций в особо опасных условиях, например, в зоне военного конфликта. Впрочем, тут особо хвастать, но кроме весьма и весьма богатого улова, особо нечем. Начинаю я любить глухие, окраинные московские промзоны. Жилых домов рядом нет, народу на территории было совсем мало, а значит, и мертвецов всего ничего. Правда, дохлые собаки, что бых! и но справились. Добытые с бойцами спецназа МЧС поделили поровну. «Хорошие парни. Понравилось мне с ними работать. Вот буквально только что уехал от нас их старший, заезжал по поводу дальнейшего взаимодействия договариваться. У них с личным составом напряженка. Слишком много в первые пару дней потеряли. Зато объектов с разными вкусностями на примете огромное количество. У нас же можно сказать строго наоборот. Люди имеются, а вот куда податься — Мы в московских реалиях не сильны. Вот и выходит, что нашли друг друга. А еще с разрешения Тисова прокатились мы по разным торговым точкам с целью личного обогащения. Сначала хотели отпроситься чисто нашим экипажем. Но стоило народу узнать о цели готовящейся операции. ж о н э т о не только у Андреев есть. Про подруги говорить нечего. И всем мужикам своим, как выяснилось, понемногу мозги клевали – Но мужчины в ОМОНе суровые и брутальные. Признаться друзьям, что нужно для жены прокладок и лифчиков набрать, стрёмно. Одни мы пофигисты. Или просто допекли нас сильнее всех. Большинству наших ведь только с родной женой на эту тему общаться приходилось. А у нас целый женсовет на кухне. Полноценное пехотное отделение. А стоило нам раскрыть карты, дальше будто плотину прорвало. Катались по разным женским лабазам два дня. Посменно. Набили четыре полных грузовика клиенчатыми сумками типа мечта оккупанта, с какими челноки в 9 0 е в тот же Китай гоняли. Теперь есть надежда, что хоть на какое-то время наши барышни нас в покое оставят». «Ух ты, Борис, смотри, какие красавцы едут!» — окликнул меня дежурищий у окна на третьем этаже Буров. «Интересно, чего он там углядел?» Подхожу к обустроенному в окне наблюдательному пункту. «Хм, а и правда, не дурно!» и буханка выглядит достойно, приподнятая на серьезной внедорожной резине с о л и д н о г о вида кенгурятником, да еще и с крупной антенной на крыше. Она у них что, вместо КШМ? КШМ. Командно-штабная машина. Смонтированы на шасси грузовика или бронетанспортера, р передвижной штаб и узел связи. С другой стороны, почему бы и нет, но в самое сердце сразил меня их газон. Вот это называется «поработали так поработали». Из обычного грузовика Садко с будкой Кунгом сотворили. Блин, даже не знаю, с чем сравнить. Больше всего насильно возмужавший джип, похоже. Вроде наших ОМОНовских тигров, но раза в два крупнее. Будку, похоже, с кабиной объединили. Таранный бампер и кенгурин тоже в наличии. И с в е ж е в ы к р а ш е н н а я к а м у ф л я ж н а я борта новой краской блестят. Не машина, загляденье. э т о к и й «Транспорт для дальних рейдов. У кого-то в этой команде руки явно из нужного места растут». «Обана! А лицо-то у выбравшегося на крышу Кунга парняги мне знакомо. Это же Серега-на, приятель Пантелеева из пламени. Партизан, он же народный мститель. Интересно, с чем пожаловал?» Парень явно не робкого десятка. Глянув на пулеметную точку и снайпера, не выпускающих его из прицелов ни на миг, Только широко улыбнулся и рукой помахал. «Здрасте, мол». «Мир вам, люди добрые!» — донеслось с улицы. «И тебе того же!» — проявил радушие Буров. «Я тут с вопросом к вам!» — продолжил партизан. «По рекомендации мужиков, что на Малой Никитской раньше сидели, да откачевали оттуда. В курсе?» «Ага», — кивнул Андрей. «Общались такими. Даже в гости заскакивали. А что хотели?» С бывшими олигархами из «Газстроя» мы на самом деле некоторое время весьма плотно контактировали. А потом, когда их морфы донимать начали, помогли собраться и конвоем в сторону пламени отправили. Сначала, правда, свои услуги в качестве охотников за привидениями, в смысле за морфами, предлагали. Благо опыта в этом деле у нас все больше. Потом, когда «Газстроевские» поразмыслив решили, что в Москве оставаться все же не хотят, к себе звали – но старший их решил, что пересвет далековато. Опять же, в пламени у него какие-то знакомцы были. Мы, собственно, навязываться не стали, вольному воля. Но ребята и правда были неплохие. — У нас тут гуманитарная мародерка намечается. На устремном месте. — Хм, интересно. Гуманитарная — это куда? Похоже, Андрей этот момент тоже озадачил, и он напрямую поинтересовался. Мол, что имеете в виду? Оказалось, Компьютерные хард-диски с базой технической библиотеки на Кузнецком мосту. А чего? Молодцы, парни. Все верно сообразили. Сейчас в очень многих вопросах технических знаний будет сильно не хватать. Те, кто знали, умерли, кто выжил, не знают. А эта библиотека, как я понимаю, многие тысячи томов, описание принципов работы и чертежи чего угодно. От паровоза братьев Черепановых до атомного реактора. И это чисто на мой профанский взгляд. Думаю, люди поумнее меня еще не одну сотню выгодных моментов от посещения такого заведения найдут. Пока я размышляю, Андрей выясняет, чего, собственно, партизаны хотят от нас. Оказалось, поддержкой заручиться, чисто на всякий пожарный. Мол, сами мы, конечно, с усами, но мало ли как жизнь сложится. Тоже понятно. Мертвецы сейчас более-менее угомонились, толпами по улицам уже не слоняются – Что, кстати, нам всего четыре дня назад при выносе всяких диких орхидей и прочих милавиц здорово на руку сыграло. Но вот если их переполошить, в толпе в несколько сотен, а то и тысяч голов, случись, что может и Садко увязнуть. Все ж таки грузовик, не танк. У нас, правда, танка тоже в наличии не имеется, зато при помощи КПВТ мы в любой толпе такую просеку организуем, хоть пешком после этого п р о г у л и в а я с я безо всякой опаски. Андрей незаметно скосил глаза на меня. Я одобрительно кивнул. Почему бы и не помочь людям в хорошем и правильном деле? б у р о сообщает партизану Сергею, что мы, в принципе, совсем не против. Готовы даже б е т е р на выручку пригнать, если нужно будет. Но вот вопрос. А какая нам с этого выгода? Это на него, видно, пример Скопидом Новотески плохо подействовал. Не иначе. Сергей, по-моему, вопросом сильно озадачен. «Не знаю», — отвечает он. техническая библиотека, книжки всякие. Нужно что?» «Не, книжка у меня уже есть», — хохочет Буров, явно изображая прапорщика из анекдота на схожую тематику. «Так как караул кричать будешь?» «У нас 159-я есть», — сообщает ему собеседник. «Свяжемся?» «Молодцы. Длинной связью армейского образца разжились». Большинство честных мародеров гражданскими с и б и пользуются, вроде тех, что у водителей дальнобойщиков и таксистов были. Впрочем, это им наверняка Пантелеев подсобил. Он, я же помню, к этому самому Серегина относится с теплотой, видно, связывает их что-то в прошлом. Воевали вместе, кто знает, все возможно. Андрюху я отпустил связь налаживать, а сам за него дежурить остался. Связист он с армейских еще времен грамотный, разберется». А я пока тут постою, на солнышке погреюсь, да за округой пригляжу. Вернулся Андрей довольно быстро, минут через десять. Красивая! Прямо с порога задумчиво заявил он, едва войдя. Чего? о т о р о п е л а уставился на него я. д е в ч у ш к и говорю, на связи у них в буханке сидит. Красавица! Хоть сейчас на какую-нибудь журнальную обложку. Андрюх, в себя приди, ты ж е вроде женатый мужик. Да я не о том. все с тем же глубокомысленным лицом продолжает Буров. Я про красоту, но с чисто эстетической точки зрения. С чисто эстетической, подпускаю я в голос иронии, я тебя могу в Третьяковку свозить. Заберешь там себе эту Венеру Милосскую или Афродиту Таврическую, а не обе, что надо, барышни, и любуйся на них, сколько влезет. Заметь, совершенно без опасений получить по башке от любящей супруги. Да ну тебя, г р о ш е отмахивается Андрей. «Приземленный ты человек! Нет, в тебе ч у в с т в а прекрасного!» «Все у меня есть!» «Не соглашаюсь я. Просто, в отличие от некоторых, я на чужое прекрасное стараюсь особо пристально не заглядываться, во избежание!» б у р о в ответ лишь обреченно вздыхает и головой качает неодобрительно. Еще один эстет из города Санкт-Петербурга. Сначала Уткины со своими «милдотами», серостью безлошадной дразнили. Теперь этот — ценитель прекрасного. Ну и фиг с вами, дорогие мои. У меня Женька есть, а потому чужие красавицы, без надобности. Оставив Андрея достаивать законную смену, двигаюсь в кубрик. Бывший конференц-зал Интерфакса здорово изменился за прошедшие недели. Пропали кое-как сложенные из спинок и сидений сломанных кресел самодельные лежаки. Теперь на сером в о р с и ковролина Рядком стоят обычные армейские двухъярусные койки, застеленные темно-синими шерстяными армейскими же одеялами. А вот объявление о необходимости стирать носки и оставлять снаружи берцу по-прежнему висит на стене. Послушно, порядок есть порядок, стягиваю свои пинетки и ставлю их у стены. Носки у меня свежие, буквально три часа как о д е т ы так что по стирушкой вечером займусь. А пока п о к и м а р ю малость, если уж выпала такая возможность». В кубаре я не один. В дальнем от меня углу, рядом с окнами, закрытыми самодельными ставнями из толстого железа, дрыхнут мне громко похрапывая четверо парней из ночной караульной смены. Чуть ближе, через ряд коек, полусидя медитирует с уже почти вывалившейся из рук книжкой Женька Вальмонт. Услышав мои шаги, он было встрепенулся, но я жестом показал «Спи, не дергайся». — Все верно. Правильный воин в свободное от службы время спит всегда, когда не ест. Потому как не знает, какой фортель и когда именно выкинет злодейка судьба. И когда в следующий раз удастся прилечь на койку или зажевать чего-нибудь вкусного. Есть я сейчас уже не хочу. Позавтракал плотно, а вот п о к и м а р и т ь это мы сейчас устроим. Растянувшись на скрипнувшей койке прямо поверх одеяла, смежил веки. Отбой в войсках спецназа. б а р и а н подъем!» Такие команды, особенно если они отданы, пусть и негромким голосом, но с о о т в е т с т в у ю щ и м и интонациями, игнорировать не стоит. Рывком сажусь и вопросительно смотрю на з а м е р ш е г о рядом Тимура. Тот взгляд понимает правильно. «Нарвались-таки е наши гуманитарные мародеры! Помощи просят! Срочно! Антон сказал тебе, старшим группы, ехать!» Я молча головой мотнул, мол, понял. «Вот же ж, блин! Кузнецкий мост! Самый центр города!» а мертвецы с самых первых дней будто их магнитом тянуло именно в центр и перли. Кстати, поэтому у нас так относительно легко получалось разные склады, да небольшие магазины ближе к окраинам чистить. Зомби там было немного. Ну, понятно, по сравнению с центром города – немного. Разве что возле крупных гипермаркетов их тоже было полно. Но туда не совались уже мы. Для выноса какого-нибудь по-импортному выражаясь «молла», «Наших двух взводов хватить не могло в принципе». Мол. Крупный торговый центр. «Там народу потребуется не меньше пары полноценных мотострелковых рот. И это исключительно бойцов, не считая грузчиков и водителей. А вот в районе Кузнецкого моста мертвяков сейчас многие тысячи. Они, правда, последнюю примерно неделю попрятались по темным и сырым местам, подвалам, подъездам, аркам проходных дворов». и в какое-то подобие медвежьей зимней спячки впали. Как наш связист Андрей Баранов сказал, спящий режим ушли. Вот-вот, похоже. Но если команда с е р ё г и на просит помощи, да еще и срочной, значит, это осиное гнездо они уже разворошили. Ладно, делать нечего, пообещали, будем выручать. Дежурное отделение поднимай. Уже! д о в о л ь н ы собой Тимур широко улыбнулся. Слава коробку греет, Солоха в башне уже, Угрюмсу спасательной хозяйке тоже прогревает. Все верно. В кузове сам Гумаров, Буров, я и Вальмонт. Нормально. И с хозяйкой, новеньким двухосным, светло-бежевым Уралом, который еще в первые дни добыли в каком-то автохозяйстве, все верно придумали. Хозяйка у нас хорошая, до ума доведенная. Окна кабины прикрыты решетками, борта и без того высокого кузова на полтора метра нарастили. Бойницы в бортах прорезали, а вот крышу над кузовом делать не стали. Так проще людей из окон снимать. Никакой возни с люками и переживаний, что кто-то застрянет. Нет, понятно, что всегда остается опасность нарваться на наглого морфа, но тут уж зевалом не щелкай, и все будет оки-доки. Так, если этого с е р ё г у Как же его фамилия-то? Ведь называл ее Пантелеев Крамской, Кравцов, Крамцов... «Точно. Кромцов он. Так вот, если он и люди его все еще живы, значит, либо на верхних этажах зданий засели, либо вообще на крышах. На улице их уже давно бы сожрали. Но дома там старой постройки, высоченные. На ходу подхватываю с крючка вешалки свою РПС. Торопливо обуваюсь. По дороге к лестнице забегаю к нашим связистам. «Связь с гуманитариями есть?» «Есть», — успокаивает Баранов. «Устойчивая. Запроси». е с ли у них с собой веревки?» «Скажи, снимать их будем сверху, сразу в кузов». «Понял, сделаю». «И сразу мне сообщи. Если у них веревок нет, придется срочно что-то еще выдумывать, иначе или сожрут их, или они сами в лепешку расшибутся». Уже забираясь в кузов Урала, соображаю, что забыл в кубрике свой шлем. «Вот же ж твою душу, Склеротик. Без ЗШ как-то в раз неуютно становится. Ладно, возвращаться некогда. Понадеемся на русский авось». На ощупь вытаскиваю из-под спутникового иридиума, по-прежнему лежащего в мародёрке, скрученный чёрный берет. Слегка его встряхиваю и натягиваю на голову. «Пижон», согласен, но запасного шлема в кузове нет, а с непокрытой головой как-то непривычно. Пусть уж так. «Алтай-11, Бугру». Вышел на меня по короткой связи Баранов. «Приём». «На связи, Алтай». «Есть у них тросы. И спускаться по ним они умеют». «Принял». А у самого будто гора с плеч. По очереди протягиваю руку стоящим внизу у опущенного пока борта Гумарову и Вальмонту. Буров уже в кузове. Раньше меня успел. С лязгом встали в г н е з д о стальные щеколды поднятого борта. А я несколько раз не сильно грохнул кулаком по задней стенке кабины. Трогай. До г о в о р е н н о й точки встречи с партизанами ресторана «Елки-палки», что стоит в самом начале Кузнецкого моста, прямо на пересечении Снеглинной, доехали быстро. Пару преграждающих путь заторов из острова, расстрелянных неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно по какому поводу машин, почти не снижая скорости, разметал идущий перед нами БТР. Ну да, 14 тонн массы, да на скорости. Чего вы хотели? Горе мародеров я увидал сразу, едва Урал вырулил с Петровки на площадь перед Цумом. Вон они, на крыше, прямо над зеленой ресторанной вывеской. Четверо, за спинами здоровенные рюкзаки, заняты тем, что разматывают и крепят к трубам и коробам вентиляционной вытяжки тросы, по которым будут падать в наше нежное о б ъ я т и я И, кажется, вроде среди них одна девушка. Надеюсь, не та, что так Бурову глянулась. Впрочем... Та вроде на связи в буханке сидеть должна. И хотя партизаны руками изо всех сил приветственно не машут, но видеть нас определенно рады, даже отсюда понятно. Да, нормально они тут пошумели. Нет, не скажу, что толпа мертвецов уж совсем стеной стоит, но и редко ее не назвать. Видно, не все еще проснулись и из нор своих повылазили. Стоп, а это еще что такое? Среди пьяно шатающихся зомби, прямо у входа в эти самые елки, пусть и смутно, но все же видна гипертрофированная и корявая, но все равно хищная опасная фигура. Морф. Вот это уже совсем не есть хорошо. Надо бы... Вызвать сидящего в кресле ценоводчика-бронетранспортера Солоху я не успел. Он, похоже, и сам все отлично видит и понимает. Слегка довернув башню... Андрей ударил по прижавшемуся к земле силуэту. В морф асходу не попал, зато в толпе мертвецов просеку расчистил. Будто опытный косарь, отлично отбитой косой, литовкой, на утреннем лугу махнул. Морф попытался было слинять. Угу, два раза. Помнится, я совсем недавно размышлял о тщетности попыток соревноваться в скорости с крупнокалиберной пулей. Вот и в этот раз, что называется, за явным преимуществом снова победила она». От сбитого прямо в прыжке хищника только клочья кровавые полетели. Какая живучая тварь! Похоже, одной из пуль морфу перебила позвоночник, но он некоторое время продолжает скрести лапами по асфальту. Второго морфа, чего ж греха таить, проворонили. Откуда он выскочил, я не увидел. Разглядел только горбатую спину и по бабуиньи длинные передние лапы. Пущенная вслед автоматная очередь только бестолку каменную пыль из фасада центрального универмага выбила. Морф шустро нырнул в выбитую витрину и был таков. Ладно, тварь, живи. Искать тебя мы туда не полезем, других дел полно. А коробочка наша, меж тем прекратив огонь, пошла практически вплотную к стене вдоль фасада ресторана, сбивая уцелевших при обстреле мертвецов и заминая их под колеса. Ох, слава! «Твою ж маму с ратуши! Ты чего ж творишь? Где мы теперь от всей этой гнилой требухи бетер отмывать будем? Если только найти какой-нибудь пологий парапет, да в Москва реке ополоснуться. Благо БТР-80, машина плавающая». Следом за восьмидесяткой наш Урал подруливает к стене и останавливается. Сверху в кузов падают альпинистские веревки. Две штуки. Еще одна оказывается на крыше грузовика, а последняя, четвертая, вообще на тротуаре. хотя и совсем рядом с бампером нашей хозяйки. Тимур, Женек, взглядом указываю как раз на н е ё Прикройте человека. Если нужно влезть, помогите. Кромцов, конечно, молочина, д этого не отнять. Не успели подошвы его берец грохнуть по доскам кузова, как он сразу же рванул смотреть, чего там с его четвертым товарищем. Но тот уже лез в кузов, волоча за собой распущенную бухту альпинистского троса. Вот ведь плюшкины блин. Тут бы никому на зуб не попасть, а они за свои шнурки. «Снимаем веревки!» — скомандовал свежеспасенный Сергей, едва увидев своего напарника, которого назвали л ё х о й «Нет, точно, Крохоборы!» «Все целы?» — спросил я минут через пять, когда партизаны уселись на лавках вдоль бортов и смотали свои тросы, а грузовик свернул с Петровки на Садовое кольцо. «Целы!» — кивнул Кромцов. «Потерь нет, раненых нет». Если только в штаны н а к и д а в ш и е Вам бы по шее накидать. Неодобрительно качаю головой я. В центре города уже затишье давно, а вы всю нежить перебудили. Докажи мне, что нам вообще стоило за вами сюда прорываться? Жечь соляру и гадить колеса. Хоть какой-нибудь аргумент подкинь. Сергей легонько похлопал ладонью по своему внушительных размеров туго набитому рюкзаку, который он практически сразу снял со спины и аккуратно задвинул под лавку.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 Знающий понимающий человек причин найдет куда больше, чем я. — Ну, аргумент. Может, и не зря мы к вам катились. Только вот что надо сказать? — Менты-козлы? — с а м о й серьезной рожей выдает этот наглец. — Ну ты нахал! — в голос захохотал я. — От козла я слышу. — Спасибо бы, сказал. Но поляну ты накроешь на все два взвода, понял? — Не вопрос. Легко соглашается тот. — Ну, раз не вопрос... то думай, когда подъедешь с напитками и закусками. Будем ждать». Легонько хлопнул я его по плечу и указал на вырулившее из переулка садко и буханку. «Вон ваши едут, кстати. В обход прорвались».